Глава 13. Я любил Зою и знал, что она любит меня. Я вспоминал запах её волос, тепло её плеча, меня охватывало волнение, и я был счастлив. Мысль о ней не покидала меня ни на минуту, и я с нетерпением поглядывал на часы, ожидая, когда наконец стрелки покажут 11, откроется спортмагазин и я сумею повидать Зою. А пока я валялся в постели, посматривал газету, каникулы как никак. Внизу во дворе грохотали бутылками, привезли молоко в молочную. Молочная работает с 8, не то что спортивный. И если бы Зоя работала в молочной, она кончала бы в 5, и весь вечер был бы в нашем распоряжении. Стояла бы у прилавка в белом халате, кружевной на колки, И отпускала бы хозяйкам кефир и всё такое прочее. Возле неё не отирались бы пижоны, которые делают вид, будто интересуются спортивными товарами, а сами только глазеют на продавщиц и пытаются с ними познакомиться. В молочную прилавка не постояешь, сыры особенно разглядывать нечего, там не потолкаешься, магазин самообслуживание, покажи, с чем пришёл и с чем вышел. Правда, в молочной можно потолстеть. Нажимают на калории с утра до вечера, а Зои и Бестово довольно полные. За завтраком мама инструктировала меня. После завтра, они с папой уезжают. Я должен открывать дверь только через цепочку, следить за газом на кухне, закрывать кран в ванной, гасить свет, покупать кефир, сдавать бутылки, переходить улицы в положенных местах. Тратить деньги равномерно, вести себя хорошо. И не должен: поздно приходить домой, терять ключи, переходить улицу в неположенных местах, есть много мороженого, ломать телевизор, тратить все деньги сразу, вести себя плохо. Когда было покончено с завтраком и с инструкциями, я отправился в магазин спортивных товаров. Зоя стояла за прилавком. У меня сердце забилось, когда я её увидел. Она тоже обрадовалась, увидев меня, улыбнулась, и в её улыбке было воспоминание о том, как мы сидели с ней ночью в лесу. Светлана и Рая в своих синих форменных платьях выглядели совсем не такими красивыми, как на пикнике. Они были из тех девушек, которые красивы, когда идут в театр или в фотоателье. А Зоя была красивой всегда. Было в ней что-то особенное, только мне принадлежащее. Ради неё я был готов на всё, готов был отдать за неё жизнь. Мне хотелось оберегать, охранять её. Я задыхался от ненависти к какому-то неизвестному, кто может обидеть её, готов был растерзать его на части. Но никто Зою не обижал. Я немного волновался при мысли, что встречу здесь Шмакова Петра. Объяснение с ним было бы не из приятных. Не так уж весело огорчать своего лучшего друга. Как там ни говори, я перешел дорогу Шмакову Петру. Увел у него девушку. Зоя сама хотела, чтобы я ее увел. Но Шмакову от этого не легче. Последнее время я как-то вообще забросил Шмакова Петра. А тут еще увел у него девушку. И разве втолкуешь ему, что тут нет никакой моей вины? К счастью, Шмакова Петра в магазине не было. Но я опять не знал, о чём говорить с Зоей. Я спросил, как она себя чувствует после пикника. Хорошо. Не опоздала на работу? Не опоздала. О чём ещё спросить? Рассказать анекдот, что ли? Я знаю смешные анекдоты, но девчонкам они почему-то не кажутся смешными. Всё же я рассказал Зое анекдот о двух английских лордах, По споривших чей слуга глупее. Первый лорд велел своему слуге купить автомобиль за 1 пенс. Второй велел слуге поехать в клуб и передать ему лорду, что он лорд сидит дома. Ни слова не возразив, слуги отправились выполнять приказания, из чего лорды заключили, что слуги круглые идиоты. Однако слуги, встретившись на лестнице, объявили идиотами своих хозяев. Велел мне купить автомобиль за 1 пенс, сказал первый слуга. А того не знает, что вечером все магазины закрыты. Идиот! Послал меня в клуб к самому себе, сказал второй, как будто не мог поднять трубку и позвонить по телефону. Идиот! Смешной анекдот, правда? И Зоя смеялась, но смеялась, оказывается, тому что один лорд хотел купить автомобиль за пенс, то есть за копейку, а второй послал к самому себе. Именно это показалось ей смешным. А ведь самое смешное это разговор слуг, ведь они-то действительно оказались идиотами. Но это до Зои не дошло. Смысла анекдота она не уловила. Возможно, потому, что её всё время отвлекали покупатели. А может быть, я плохо рассказал. Иной человек расскажет анекдот так, что обхохочешься, а другой так, что выть захочется от тоски. Я хотела рассказать ей ещё один анекдот, тоже про английских лордов, но Зою позвали на склад принимать товар. И когда она ушла, я сообразил, что следовало пригласить её сегодня в кино. Впрочем, приглашу послезавтра, когда папа с мамой уедут. Будем каждый вечер ходить с Зоей в кино. а в выходной ездить на пляж. Я вернулся домой и взял энциклопедию на букву «Д» – дактилоскопия. У Брокгауза и Эфрона этого слова не было. 80 лет назад такой науки не существовало, люди еще не знали, что можно пользоваться отпечатками пальцев. Очень хорошо. Чем моложе наука, тем больше в ней возможности для открытий. Слово «право». Дактилоскопия я нашёл в Большой советской энциклопедии. Дактилоскопия от греческого дактила палец, скопия смотрю. Установление личности по кожным узорам пальцев. На каждом пальце каждого человека узор различен, и этот узор не изменяется в течение всей жизни человека. По этим узорам устанавливают личность задержанных преступников, скрывающих своё имя и прошлое. Если если с этой личностью раньше был снят и зарегистрирован отпечаток пальцев, только в этом случае его можно сличить с тем, который остался на той или иной вещи. Значит, если и удаётся обнаружить на древнем предмете отпечаток пальцев, То как я узнаю, кому этот отпечаток принадлежит? Если нецки держали в руках Бальзак, Наполеон или братья Ганкур, то как доказать, что это именно их отпечатки? Ни с Бальзака, ни с Наполеона при жизни не снимали отпечатков пальцев. Так лопнула моя очередная фантазия, продиктованная мелким числавием. Стыдно сознаться, но до сих пор я ещё иногда воображаю себя то усмирителем дикой лошади или сбежавшего из цирка льва, то знаменитым джазовым певцом или ударником, футболистом, гимнастом или хоккеистом достаточно мне посмотреть по телевизору соответствующую передачу. А вот если бы я стал собирать нетски, то делал бы это не из тщеславия, а ради них самих. Мне было бы приятно собирать эти фигурки просто так. Они мне нравятся сами по себе, Без всякого числави. С каждой нэцки связана легенда, сказание или притча. Одну из них я поместил в виде эпиграфа в начале повести. Они очень привлекательны и поэтичны. И так как я собираюсь стать писателем, то они бы мне пригодились. Впрочем, намерение стать писателем тоже числавно. Хорошо, что мои размышления прервал своим звонком Игорь и сказал, что ВН просит меня зайти к нему.